Он всех уравнивает. Ну вот посади, скажем, на автомобиль меня э, или Или вот меня. Да, или вот Андрей Николаевич. Все. Где я, где Андрей? Машина есть, ума не надо. Жми на железку, Все решает, сколько лошадей или правила уличного движения. Гении перестают обгонять. Зорядность начинает воображать, что и она не хуже. Все дружно плетутся в общем потоке со скоростью 60 км в час. Нарушается основа основ, естественный отбор. Ой, ну тебя заморочил меня совсем. Я пошла. А, да, товарищи Губарь. Губарь, вы не хотели бы приобрести билетик? Лидер. Вот ну что, что, что Лида. Да, видимо, я вас не убедил. Не пру собираетесь и в Волгу? У меня есть. Гаражи не разыгрывают. У меня есть на на все. 20 У -у -у. Григорий Романович, вы уже откроете секрет, если не секрет. Ну надо же поддержать. 1 2 Не только три, не волнуйся. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Папац, паут. Вот это я понимаю. А вы выродились. Не тянут. Лида, динозавр. До свидания. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. До свидания. Светик. Они обратил внимание, почему у тебя решение смещено? Напутала, да? Да нет. У обед кончился все. Ай, ну скинь. Потом. Значит, тут такое дело, Глеб Иванович. Да, я в курсе. Андрей Николаевич, найди-ка нам протокол по прошлому испытанию. Посажись, Глеб Иванович, у меня время на машине. Я сегодня обязательно должен прогнать задачку. Ну, завтра прогонишь. А завтра опять что-нибудь так и буду перекладывать. Найди протокол и садись. Так, у них разрушение на двигателе, лопатка пятой ступени. Где это произошло в полете? Нет, при взводских mm. датчиках. Mm. Аварийная лопатка, надеюсь, у вас с собой? Да, конечно, конечно. Вот она виновница. Mm. Вы, вы понимаете, наши прочнисты говорят, я да, вижу. Ну что, типичная усталость. Видимо, отсюда развивалась трещина и статический долом. Ну, а да, Но... усталости ничего не придумаешь. Вот так с виду кажется все здоровый, крутится, вертится, внутри не заглянешь, трещина растет, бац. А где лопатки, которые вы привезли? Э, принести. Ну, не сюда же, несите на стенд, мы сейчас подойдем. Есть. Ха -ха. Вот свалился на нашу голову. А что, нельзя было отвертеться? Своих забот мало, да? Отвертеться. Старик, это аварийная работа. Петр Алексеевич уже два раза из министерства звонили к среде надо дать заключение. У, -у министерство, звонки. Услытай, товарищ, вепичный представитель заводского толкачества. Хватку у него еще та, позавидовать можно. Но ты его не уступишь. А куда мне вон полна бойма зубов, а я к его времени уже был в стакан класть. Ну ладно, все, пошли. Пошли. Андрей А? Что, плохо, что смещено? Что смещено? А, ну смещено и смещено. Объективный факт. Науку нельзя подгонять под твою диссертацию. Простите, где у вас тут дорога на стенд? Напротив, пожалуйста. Спасибо. Алло? Разбудила, милый? Ну, Володечка, уж давно добрый день. Ну, ты хоть то Послушай, там на столе квитанция. Поедешь в редакцию зарули заодно в прачечную. Да. Да, я тоже. Ну, целую, милый. пам пам пам па уже всё испытали? Всё. Прибор накрылся. Ну, не расстраивайтесь так уж совсем. Поставите другой. А другого нет. Во всем институте. Не, а уникальный, прецизионный? Ничего, Ермаков придумает, что-нибудь починит. Светик, уникальный, прецизионный в госповерку надо отправлять. Месяц. Ну, для Ермакова месяц. А не для Ермакова квартал. Так. Что будем делать? Надо э -э -э, что-то решить. Глеб Иванович. Я на машину, как раз мое время. Опять о своё. Я же договорился. Ну, решить. Ну что можно решить? В госповерку. Пожалуйста. Так. Ну что дальше, товарища?